То одну, то другую половину сознания. Причем Кудинов очень хорошо осознавал это, готовился к обращению, мастерил клыки оборотня, сшил особым способом шкуру, а после преступления, например, руководствуясь уже человеческой логикой, подкинул свидетельскую ленту с плеча Синявиной в собачье логово. На вопрос, что случилось с ним на Кавказе, Кудинов отвечал невнятно. Вспоминал чеченца Таймиева, якобы безвинно осужденного им и умершего в тюрьме. Говорил, что мать-старуха Таймиева была настоящей колдуньей, и это она прокляла его. Еще Валентин Петрович вспоминал убитого им волка, призрак которого долго его преследовал. Странно, что он рассказывал почти то же самое, что и на своем банкете, но тогда полковника Кудинова слушали с интересом и восхищались его романтической натурой. Теперь же его слова принимались за бред явно больного человека. — Единственный раз повезло с начальником, — подытожил Санчук, — и тот оказался оборотнем. За столом на некоторое время установилось молчание. Аня, например, думала о том, что гибель нескольких безвинных людей нисколько не приоткрыла тайну бытия, а только напомнила о ней. Черная пустота предупредила всех что она была, есть и будет, что она всегда рядом и всегда ждет. Но за стеной послышалась детская песенка, исполняемая, правда, на одной ноте, но совершенно счастливым голоском. Корниловы и Санчуки словно вышли из оцепенения, застучали опять вилками и рюмками. «А вот, кстати, тебе подарок за храбрость!» — сказал Михаил и протянул Ане маленький листок бумаги. На нем были неразборчивым почерком Корнилова записаны паспортные данные какого-то человека. Брежнев Сергей Владиславович, 1956 года рождения. Эпилог. Между тем Дольсинея обладает таким гербом, благодаря которому она может стать полновластную королевой. Как тебе, спросила Аня мужа, показывая почему-то на голубое небо, а не на кирпичный дом с финской крышей. «Мне больше всего приглянулся гараж», — ответил Михаил. Аня с таким трудом вытащила его посмотреть их будущий дом, землю, свидетельство о собственности, на которое она должна была получить уже на днях. Михаил же откровенно валял дурака во время просмотра. Например, стал шагами измерять территорию, и делать вид, что записывает что-то в блокнотик. Потом стал измерять глубину колодца, даже подключил к этому важному занятию охранника.